о слуге. Дадимка сейчас надежный разбор административной деятельности Иосифа, чтобы раз навсегда лишить всякой почвы полукомпетентные разговоры по этому поводу, никогда не стихавшие и часто вырождавшиеся в ругань и поношения. В этих кривотолках из-за которых правление Иосифа не раз называли даже гнусным, Виновато нельзя не отметить этого. В первую очередь, самое раннее изложение нашей истории, так не похожее своим лаконизмом на ее первоначальное самоизложение, то есть на действительный ее ход. Первое это описание сводит действия великого фараонова дельца, суровым и сухим цифрам, не дающим никакого представления о всеобщем восторге, который его действия вызывали в оригинале, и не объясняющим этого восторга, неоднократно переходившего в обожествление и благодаря мечтательно-буквальному пониманию таких, например, титулов, как «кормилец» или «владыка хлеба», заставлявшего широкие толпы народа видеть в нем некое нильское божество и даже олицетворение самого Хаппи, хранителей и дарителя жизни. Эта мифическая популярность Иосифа, к которой его естество, пожалуй, всегда стремилось, основывалась прежде всего на переливчатой смешанности, на улыбчивой двойственности его мероприятий, направленных как бы в две противоположные стороны и на очень личный манер с магическим остроумием, связывавших разные задачи и цели. Мы говорим об остроумии, потому что в маленьком космосе нашей истории этот принцип занимает определенное место, и уже на ранних порах было замечено, что остроумие — обладает природой гонца на посылках и ловкого посредника между противоположными сферами и влияниями. Например, между властью Солнца и властью Луны, между отцовским наследством и материнским, между благословением дня и благословением ночи, и даже, чтобы выразить это прямо и в полном объеме, между жизнью и смертью. В стране, где гостил Осиф, в стране черной земли, это расторопно легкое, примирительно веселое посредничество еще не нашло настоящего воплощения в каком-либо божестве. Ближе всего к такому воплощению был тот, писец и поводырь мертвых, изобретатель всевозможных уловок. Лишь у фараона, которому все божественное доставлялось издалека, были сведения о более завершенной разновидности божественного этого образа и милостью, которую Иосиф снискал у царя, он был обязан преимущественно тому обстоятельству, что фараон узнал в нем черты плутоватого сына пещеры, владыки проделок, и по праву сказал себе, что никакой царь не может желать ничего лучшего, чем иметь министром проявление и воплощение этой выгодной идеи божества. Дети Египта познакомились с крылатой этой фигурой через Иосифа, и если они не приняли ее в свой пантеон, то лишь потому, что соответствующее место уже занимал Джхутти, белая обезьяна. Религиозный их кругозор, знакомство это все же расширило, особенно благодаря тому веселому изменению, которое претерпевала в данном случае идея колдовства и которое само по себе было уже способно вызвать мифотворческое изумление этих детей. С колдовством у них всегда связывалось представление о чем-то нешуточно страшном, тревожном, Надежно предотвратить беду, неприступно от нее защититься, в этом заключался для них смысл всякого волшебства, отчего и спекуляции Иосифа Хлебом, и его островерхие зернохранилище были окружены для них ореолом волшебства. Но уж вовсе волшебной показалась им встреча предусмотрительности и беды, вернее сказать, хватка, Какой даритель тенистой сени, благодаря мерам предосторожности, веревки вил из беды, извлекал из нее прибыль и выгоду, ставил ее на службу целям, которых у непроходимо глупого, занятого лишь опустошением дракона, и в мыслях не было. Волшебной, но непривычно веселый хоть смейся лад. В народе и правда много смеялись. И смеялись восхищенно над тем, как Иосиф, хладнокровно играя на ценах, когда дело касалось богатых и знатных, заботился о том, чтобы его господин, гор во дворце, стал золотым и серебряным и наполнял фараонову казну огромными ценностями, вырученными за проданное имущим зерно. В этом сказывалась проворно-услужливая преданность божества, олицетворяющего всякое беззаветное, прибыльное для господина служение. Но рука об руку с этим шло даровое распределение хлеба среди голодающей бедноты городов, распределение от имени юного фараона, бога-мечтателя, что приносило тому столько же и даже больше пользы, чем озлощение». Это слияние социального попечительства с государственной политикой казалось очень новым, веселым и хитроумным, хотя всю прелесть его на основании первого изложения нашей истории представить себе разве лишь тот, кто умеет вникать в каждое слово и читать между строк. Связь этого изложения с его оригиналом, то есть с самоизложением, нашей истории на языке действия, обнаруживается в некоторых грубых оборотах явно комического звучания, которые кажутся сохранившимися остатками народного фарса и сквозь которые проглядывает характер первоосновы. Так бедствующие кричат Иосифу, «Хлеба дай нам! Умирает нам перед тобой, что ли, деньги вышли!» Очень вульгарный оборот речи, не встречающийся больше нигде во всем пятикнижии. А Иосиф ответил на это в том же стиле, а именно «Давайте сюда ваш скот, тогда получите». В таком тоне нуждающийся и великий хлеботорговец фараона переговоры, само собой, разумеется, не вели. Но эти обороты речи равнозначны Воспоминание о том, в каком настроении переживал упомянутые события народ, в настроении комедийном, без малейшей тени моральных мук. Тем не менее упрека в эксплуататорской жестокости почтенный реферат от действий Иосифа не отвел и заставил людей нравственно строгих заклеймить их проклятием. «Это понятно. Мы узнаем, что в течение голодных лет Иосиф сначала прибрал к рукам, то есть собрал в казну фараона все серебро, какое было в стране, затем взял в залог весь скот и, наконец, отнял у людей землю, прогнал их с насиженных мест, произвольно переселил и сделал государственными рабами в чужих краях. Хоть это и неприятно слышать, но на поверку дело обстояло совершенно иначе, как то недвусмысленно явствует опять-таки из некоторых насыщенных воспоминаниями мест отчеты. Читаем. И давал им Осиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. Однако перевод этот не точен. Он не передает одного оттенка, о котором оригинал заботится. Вместо слова «снабжал» там стоит слово, означающее «направлять». И направлял их, следует читать, хлебом за их имущество в тот год. Выражение своеобразное, и выбрано оно с умыслом. Оно взято из пастушеского словаря и переводится «оберегать», «пастить». обозначая заботливый и кроткий уход за беспомощными существами, особенно за легко приходящим в смятение стадом овец. И для тех, у кого на мифы слух острый, это броское как формула точное слово приписывает сыну Иакова роли качества доброго пастыря, который оберегает народы, пасет их на зеленом лугу, и выводит к свежей воде. Здесь, как и в тех скоморошеских оборотах, проступает краска подлинника. Странный этот глагол направлять, прокравшисься в повествование, как бы из самой действительности, выдает, в каком свете виделся народу великий фаворит фараона. Суждение народа очень отличалось от того приговора, которым Нынешние моралисты государственности считают нужным осудить Иосифа, ибо оберегать, пости направлять — это действие Бога, известного как владыка подземной овчарни. В фактических данных текста ничего не нужно менять. Продавая хлеб имущим, то есть князькам и крупным землевладельцам, считавшим себя ровней царям, по неумеренным конъюнктурным ценам, Иосиф стягивал деньги, вернее, миновые ценности, в царскую казну. Так что денег в узком смысле слова, то есть благородного металла, всех видов, у этих людей вскоре не стало. Денег же, как чеканной монеты, не существовало вообще, и с самого начала... к взимавшимся за зерно ценностям относились и все виды скота. Никакой очередности, никакой градации тут не было. И изложение, которое дает право подумать, будто безденежье этих людей Иосиф использовал для того, чтобы отнять у них лошадей, крупный скот и овец оставляют желать лучшего. Скот тоже деньги. Он даже преимущественно, представляет собой деньги, что явствует из современного ученого словечка «пекуниарный». И даже еще раньше, чем своими золотыми и серебряными сосудами, ему платили своим крупным и мелким скотом, о котором, кстати, не сказано, что он целиком до последней коровы перешел в фараоновы загоны и В течение семи лет... Иосиф строил не загонные стойлы, а зернохранилища, и для всего равнозначного деньгам скота у него не нашлось бы ни места, ни применения. Кто не слыхал о таком экономическом явлении, как суда под заклад, тому, конечно, в подобной истории не разобраться. Скот отдавался в залог или закладывался, кому какое выражение по вкусу. По большей части... Он оставался на усадьбах и в поместьях, но переставал принадлежать своим хозяевам в старом смысле слова. То есть он и был, и в то же время не был уже их собственностью, он был ею лишь условно и обременительным образом, и если чего не достает первому изложению, так это вот чего. Оно не создает впечатление, а впечатление-то очень существенно, что все действия Иосифа были направлены на то, чтобы заколдовать понятие собственности и перевести его в неопределенное состояние владения и невладения, владения ограниченного и взаимообразного. А поскольку годы засухи и плачевного мелководья множились, поскольку царица урожаев по-прежнему отворачивала грудь, почки не распускались, хлеб не рос, материнская лона не раскрывалась и не дарила жизни детям земли, то дело и вправду в полном соответствии с текстом дошло до того, что большие части черной земли, еще остававшиеся до толи в частных руках, перешли во владение царской казны, о чем и передано словами «И купил Иосиф, всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле. За что? За семенное зерно. Учители сходятся на том, что случиться это должно было к концу полосы голода, когда тиски бесплодия уже немного разжались, когда дела водные пришли опять в сносную норму и поля,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 Это связная речь, а не крик толпы. Это предложение, деловое предложение, сделанное отдельными лицами, определенной группой, определенным, да то ли весьма непокорным, даже мятежным классом людей, крупнопоместными князьями, которым фараон Ахмос в начале династии давал такие громкие титулы, как первый царский сын богини нехбет и вынужден был предоставлять право независимого владения огромными латифундиями. Предложение по старинке строптивых феодалов, чье пережиточное, мешавшее объединению земель существования, давно уже было для нового государства бельмом на глазу. Политик Иосиф... воспользовался случаем, чтобы приноровить к требованиям времени этих гордых бар. Экспроприации и переселения, о которых нам сообщается, касались в первую очередь их. То, что происходило при этом решительном и мудром министре, было ничем иным, как ликвидацией еще имевшегося крупного землевладения — и заселением более мелких поместий крестьянами-арендаторами, ответственными перед государством за обработку и и орошение земель на уровне века. Это было, следовательно, более равномерным распределением земли между народом и улучшением благодаря правительственному надзору агрикультуры. Первые царские сыновья сплошь до рядом становились именно такими крестьянами-арендаторами или перебирались в город. Сельские хозяева сплошь до рядом переселялись с полей, о которых они до Толи заботились, в новонарезанные поместья помельче, а прежние владения переходили в другие руки. И если эти перемещения были в ходу и вообще, Если сообщается, что владыка хлеба распределял людей по городам, то есть по пригородным сельским округам, переселяя их с места на место, то в основе этого был хорошо продуман воспитательный умысел, связанный как раз с тем преобразованием понятия собственности, которое одновременно сохраняло и уничтожало его. Это существенные условия государственной семенной суды означало, собственно, дальнейшее взимание прекрасной пятой части, того самого оброка, благодаря которому Иосиф в пучные годы накопил те волшебные запасы, откуда он теперь черпал. Это было закрепление установленного тогда оброка на будущее его увековеченья. Надо, однако, иметь в виду, что этот налог, если не считать упомянутого переселения, был единственной формой, в которой выразилась продажа полей вместе с их владельцами, поскольку владельцы предлагали как товар и себя. Никем до сих пор не было по достоинству оценено то, что самопродажей хозяев, на которую те, чтобы не погибнуть, решились, Иосиф воспользовался лишь в очень символической степени, что слов рабство и крепостная зависимость, по понятным причинам ему не нравившихся, он лично вообще не употреблял, и что отсутствие прежней свободы земли людей выражалось при нем лишь в неукоснительной выплате пятой части, то есть в том, что снабжаемые семенами работали уже, не только на самих себя, но частично и на фараона, иными словами, на государство, на общественную потребу. В этой мере, следовательно, труд их был барщиной крепостных. Так вольно определять его каждому поборнику человечности и гражданину гуманного нового времени, который готов, по законам логики, отнести это определение и к себе самому. Оно отдает, однако, преувеличением, если разобраться в мере зависимости, навязанной Иосифом этим людям. Принуди он их отдавать три четверти или хотя бы половину их продукции, для них было бы ощутительнее, что они уже не принадлежат себе, а их поля им. Но двадцать и ста, даже при самой злой воле, нельзя не признать, что это значит держать эксплуатацию в известных границах. Четыре пятых урожая оставалось им на новый посев и на то, чтобы прокормить себя и своих детей. Нас простят, если мы лицом к лицу с этим обложением и положением говорим лишь о намеке на рабство. Тысячи лет звучат благодарственные слова, которыми приветствовали подъеремные своего угнетателя. «Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах твоих, и да будем рабами фараону». Чего уж больше. Но если нужно еще больше, то да будет известно, что сам Иаков, с которым Иосиф не раз эти дела обсуждал, решительно одобрял установленный оброк, имея в виду, впрочем, именно его размеры, а не то, кому он предназначался. Когда он говорил, Иаков станет множеством народов, которому придется поставить устав, сельские жители должны будут считать себя тоже лишь управляющими своей землей и тоже отдавать пятую часть, но никакому не ни гору, во дворце, о Агви единственному царю и господину, которому принадлежат все поля и который дает на прокат всякую собственность. Но он, Яков, понимает, конечно, что, управляя миром язычников, обособленно господин сын должен решать эти вопросы по-своему, а Иосиф улыбался. Так вот, В сознании плательщиков мысль о вечной выплате оброка не вязалась с их пребыванием на прежних наследственных землях. Как раз из-за своей мягкости эта мера была не способна разъяснить им новое положение и заставить их согласиться с ним. Это и послужило причиной такой меры, как переселение. Оно было желательной добавкой к обложению налогом ибо одного обложения не хватило бы, чтобы сделать наглядной для сельских хозяев продажу их собственности и дать им по-настоящему почувствовать их новое отношение к ней. Земледелец, оставшийся на своем давнишнем клочке земли, не мог бы расстаться с преодоленными взглядами и в один прекрасный день чего доброго по забывчивости восстал бы против притязаний казны. Если же он покидал свою усадьбу, а взамен получал из рук фараона другую, то Ленный характер владения становился много нагляднее. Самое любопытное, что владение при этом оставалось владением. Признаком личной и свободной собственности является право продажи и наследования, а Иосиф сохранил это право. Во всем Египте земля принадлежала отныне фараону, но при этом ее можно было продавать и передавать по наследству. Недаром мы говорили, что мероприятия Иосифа заколдовали понятие собственности, что они поставили это понятие в неопределенное положение. Внутренний взгляд, устремленный к идее владения, расплывался и увязал в двусмысленности. То, что пытался он охватить, не было ни отменено, ни разрушено, но оно представало в двойном свете утверждение и отрицание, исчезновение и сохранности. И все только глазами моргали, пока не освоились. Экономическая система Иосифа была поразительным сочетанием обобществления и свободы отдельного собственника. Смесью, которая казалась плутовской и воспринималась как плод усилий некоего лукавого посредника Бога. Предание подчеркивает, что эта реформа не распространялась на земли храмов, пользовавшиеся государственной дотацией жречества многочисленных святынь, особенно же угодья Амуна Ра, оставались в неприкосновенности и от налога освобождались. Только земли жрецов, читаем мы, не купил. И это тоже было мудро, если мудрость — это граничаще с плутовством ум, который умеет вредить врагу, по сути дела, оказывая ему уважение по форме, Щидить амуна и меньшие местные божества — фараон, безусловно, не был настроен. Он был бы рад увидеть карнакского бога, Данитки обобранным, и по-мальчишески спорил из-за этого со своим дарителем тенистой сене, который, однако, пользовался поддержкой маменьки, матери бога. С ее одобрения Иосиф продолжал щадить приверженность маленького человека к старым богам страны, его пиетет, который фараон во имя учения о своем отце в небе готов был начисто уничтожить и другими неподвластными Иосифу средствами уничтожить пытался, не понимая в своем усердии, что народ примет облагораживающую ночь гораздо податливее, если ему одновременно разрешат держаться за его привычно старинные верования и культы. Что касалось Самуна. то Иосиф счел бы величайшей глупостью создать у Овна впечатление, что вся эта аграрная реформа направлена против него и задумана как средство его разжалования, ибо это побудило бы его подстрекать против реформы народ. Куда лучше было успокоить Амуна жестом почтительности и вежливости. События всех этих лет, изобилие, меры предосторожности и спасения народа существенно укрепили фараона и его религиозный авторитет, а богатства, которые Иосиф благодаря продаже зерна добыл и все еще продолжал добывать великому дому, наносили косвенно такой ущерб имперскому богу, что реверанс перед его традиционной свободой От обложения оборачивался чистейшей иронией и светился той самой улыбкой, которую видел народ во всех решительно действиях своего пастыря. Даже тот козырь, какой давал суровому карнакскому богу безусловное миролюбие фараона, его категорическое неприятие войны был отнят у Амуна или, во всяком случае, потерял прежнюю силу Благодаря введенной Иосифом в системе суд и закладов, которая хоть временно сдерживала дерзость, вызываемую у рядового человечества мягкой и не склонной к насилию властью. Велики были опасности, уготованные к ротостью позднего наследника царству Тутмоса Завоевателя, ибо вскоре по государствам пошла молва, что уже... Не железный Амун-Ра задает тон в земле египетской, а ласковые, похожие не то на цветок, не то на птенца божество, которое ни за что не обогрит кровью меч царства. Так что не натянуть нос этому божеству было бы противно здравому смыслу. Тенденция к неповиновению, к отложению, к измене распространялась. волновались обложенные данью восточной провинции от страны Сир до Кармелла. Несомненно, было стремление сирийских городов добиться независимости, опираясь на воинственно рвавшиеся на юг Хатти, а одновременно дикари-бедуины Востока и Юга, тоже прослышавшие, что теперь царит добросердечья, поджигали, а порой захватывали эти фараоновы города. Ежедневные призывы Амуна к энергичному применению силы, преследовавшей, правда, прежде всего внутриполитические цели и направленные против учения, были таким образом внешнеполитически вполне оправданы. И этот досадно убедительный довод в пользу героического старого и против утонченного нового заставлял фараона очень тревожиться о своем отце в небе. Голод же с Иосифом Пришли ему на помощь. Они значительно ослабили амуновскую агитацию, сковав шапких азиатских царьков экономическими цепями. И хотя проявлено тут было, пожалуй, больше целеустремленной непреклонности, чем атоновской кротости, все же не следует переоценивать этой суровости, памятуя, что она позволила фараону не обогрять меч. Вопли тех, кто оказывался привязан к фараонову престолу золотыми цепями, бывали часто достаточно пронзительны, чтобы дойти до нас, нынешних, но, в общем, они не вызывают у нас мук сострадания. Конечно, за хлеб в Египет посылали не только серебро и лес, туда посылали заложниками и своих молодых сограждан. Жестокость, спору нет, и все же она... Не разрывает нам сердце, тем более что, как нам известно, дети азиатских князей бывали превосходно устроены в аристократических интернатах Менфи и Фиф и получали там лучшее воспитание, чем то, на какое могли рассчитывать у себя на родине. Нет больше, звучало и поныне звучит еще, их сыновей, их дочерей и деревянной утвари их домов. Но о ком это говорилось? О Милкиле, к примеру, о Ждотском князе. О нем нам известно кое-что, указывающее на то, что его любовь к фараону была не слишком надежна и очень даже нуждалась в таком подкреплении, как пребывание в Египте его детей и супруги. Короче говоря, мы не можем заставить себя усмотреть Во всем этом признаки изощренной жестокости, которой не было в характере Иосифа, и склонны, скорее вместе с народом, который он направлял, видеть в этом улыбчивые уловки какого-то умного и услужливо ловкого божества. Так воспринималась деятельность Иосифа всеми не только в Египте, но и далеко за его рубежами. Она вызывала смех и восхищение. А чего лучше ждать от людей человеку, чем восхищение, которое, связывая души, одновременно освобождает их и веселит?